Ривас спустился к парапету. Но основание того настолько проржавело, что облокачиваться он остерегся. Оглядевшись по сторонам, он понял, почему эти люди выбрали такое место. Футах в футах вста под ним плескалась вода на вид достаточно чистая, чтобы ловить рыбу. А поскольку большинство окружающих построек уступали этой по высоте, Отсюда открывалась замечательная морская панорама. Осторожно взявшись за перила и посмотрев направо, Ривас понял вдруг, испытав прилив леденящего ужаса, что белое сооружение с той стороны, напоминавшее формой отрезанный кусок морской раковины с торчащими из нее тут и там грибами на тонких ножках, — ничто иное, как «дворец извращений». Он поспешно отвернулся, не желая показывать окружающим, какое именно место его интересует. Постепенно все находившиеся на крыше вернулись к прерванным занятиям. А по мере того, как совершала свой круг по рукам бутылка и взгляды на него делались все менее подозрительными, Человек с рыболовным змеем запустил таки его в воздух и теперь расхаживал по крыше взад-вперед, насвистывая какую-то странную мелодию. Другой следил за перемещениями шлюпки, занося результаты наблюдений в маленькую записную книжку. Третий с биноклем обнаружил в одном из соседних окон нечто, поглотившее все его внимание. Кудрявый юнец продолжал беспокойно оглядываться по сторонам, словно никак не мог дождаться кого-то. Ривас просто смотрел на море. Он видел довольно много всяких судов. Три широких с высокими надстройками — перестроенный паром, судя по всему служивший плавучим кафе, и множество рыбацких лодок, сгрудившихся на темно-синем клочке морской поверхности, известном как подлодочная яма или бывшая элейская база. Все они забросили туда сети на фосфорисцирующих рыб-мутантов, за которых в некоторых кругах платили бешеные деньги». Однако ни одно из этих суденышек не походило на то, ради которого он сюда пришел. К тому же на ум ему пришло, что он ведь так толком и не рассмотрел ту посудину, что привезла его сюда из Ирвайна. Беспокойный и кудрявый юнец сунул голову в проем, через который попал сюда Ривас, потом подошел к северному краю крыши и заглянул вниз. «Эй!» Окликнул он остальных, распрямившись и повернувшись к ним. «Никто не слышал, не говорил ли тот старик, с которым я был, куда он ушел?» «Нет, сынок!» Заплетающимся языком отозвался тип с рыжеватой бородой. «Я вообще от него слова не слышал!» Далеко слева, у самого горизонта, Ривос разглядел еще одно приближающееся судно. Солнце только-только начало сползать с зенита, так что ему пришлось сощуриться от слепящих бликов. Корабль напоминал баржу, ощетинившуюся странными выступами и плавниками. У него имелась в наличии вся парусная оснастка, но Ривос не сомневался в том, что это та самая баржа, которую он ждал здесь». Теперь все, что ему оставалось, — это проследить, где она ошвартуется. Парень снова перегнулся вниз. «Эй!» — крикнул он. Ривас как раз собирался попросить у одного из соседей на минуту бинокль, когда тот добавил. «Леденец!»